Меня вдруг осенила мысль, и я взял свечу с подоконника, на которой поставил ее дворецкий. «Он, должно быть, держал ее как сигнал», — сказал я. «Посмотрим, не последует ли ответа». Я держал свечу так, как он это делал, всматриваясь в темноту ночи. Я смутно видел черную полосу деревьев и более светлое пространство болота, потому что луна скрылась за тучи. Я издал возглас торжества, потому что сквозь покровь ночи вдруг показалась маленькая тоненькая точка, ровно светившая прямо против окна. — Вот и ответ! — воскликнул я. «Нет, — Нет-нет, сэр, это ничего, совсем ничего! — вмешался дворецкий. — Уверяю вас, сэр! — Двигайте свечку вдоль окна, Ватсон! — воскликнул баронет. Смотрите, и та тоже шевелится. Теперь будешь ли отрицать негодяй, что это сигнал? Но ну, говори, кто твой союзник там и в чем заключается заговор? Лицо Дворецкого приняло вызывающее выражение. Это мое дело, а не ваше. Я ничего не скажу. Так вы сейчас же уйдете из моего дома. Очень хорошо, сэр, уйду, если так нужно и вы уйдете посрамленным. Вам следовало бы стыдиться, черт возьми! Ваше семейство жило вместе с моим более ста лет под этим кровом, а я застаю вас тут в каком-то темном заговоре против меня». «Нет, нет, сэр, нет, не против вас!» — воскликнул женский голос, и миссис Барримор, более бледная, чем ее муж, и с выражением еще большего ужаса на лице, показалось в дверях. Ее массивные фигуры в юбке и шали была бы комична, если бы не силы чувства, которые выражали ее черты. «Мы должны уходить, Элиза. Всему конец. Можешь укладывать наши вещи», — сказал дворецкий. «О, Джон, Джон, неужели я довела тебя до этого? Во всем виновата я, сэр Генри, одна я». Он делал все это ради меня и потому, что я его об этом просила. Так говорите же, что это все значит? Мой несчастный брат умирает с голода на болоте. Не можем же мы дать ему погибнуть у самых наших ворот. Свеча служит ему сигналом, что пища готова для него, а свет там от него показывает место, куда ее отнести» так ваш брат беглый из тюрьмы сэр сельден убийца это правда сэр подтвердил баримур я вам сказал что это не моя тайна и что я не могу ее выдать вам теперь же вы узнали и видите что если и был заговор то не против вас